Я даже опешил. Родион вздохнул и заговорил. «Андрей, ты молодец. Мы, конечно, ждали вашего возвращения в этот день, к вечеру, и даже беспокоились о вашей группе. Книги, которые вы принесли, очень нужны и во многом нам должны помочь. Кузнец провел за двумя книгами всю ночь, а утром чуть свет прибежал ко мне. Он вычитал о том, как создавать пневматическое оружие, и не только. С таким оружием и знанием мы сможем смело ходить хоть в проклятый лес медвецов, и никто не сможет угрожать нам». Но у нас есть проблема в виде отсутствия нужных деталей и частей. Но вот Кирьян подсказал, где их можно взять. Кирьян встал со стула и сказал. На старых картах есть группа строений, я долго не мог понять, что это. Ведь на картах нет подписей, пока вчера не наткнулся в кучу книг на географию нашего края. И там написано о том, что это была войсковая часть небольшой арсенал. Там есть все необходимое, но мы туда никогда не ходили». Голос у него был неприятный и лично мне резал слух, а еще он немного картавил. Вирджиния резко подняла глаза на Кириана и негромко произнесла. — Можно подумать, ты, кирьян хоть раз выходил за пределы стены. кирьян пропустил эту реплику и продолжил. — Мы хотим, чтобы вы отправились туда. Я почесал затылок и сказал. — Господа, я был уверен, что вам нужны книги для обустройства и улучшения жизни, а вы решили усилить свою военную мощь. Кирьян нахмурился. Его явно злило, что я позволил себе высказываться, но он взял себя в руки и ответил. Не военную мощь, а оборонную. Это совсем разные понятия. Когда мы улучшим нашу жизнь, ее нужно будет защищать. Но, возможно, он и прав. Только идти не особо хотелось. Я решил возразить, но тут Верджини положила мне на ногу руку и сказала. Хорошо. Я сама пойду с Андреем и еще с нами пусть отправится Всеслав. Я посмотрел на нее, и Вирджиния чуть заметно кивнула. Со стула поднялся Пётр и приятным баритоном заявил. «Князь, позволь, и я пойду с Великой». Родион посмотрел на друга воевода и ответил. «Хорошо. Ты можешь идти, но я не хочу, чтобы шла Великая. Путь опасный и неблизкий». Вирджиния встала, посмотрела на князя, и то нам в нетерпящем возражении сказала. «Я иду. С нами идет Сеслав и пёт Нам нужен день на подготовку». Князь сдался под ее взглядом и сказал, что ж, пусть будет так. Мы вышли в сад, и Вирджиния меня остановила и сказала, подожди. Ждали мы не больше пяти минут, и за нами вышел пётр Вирджиния улыбнулась и скользнула к нему. Они обнялись, и ведьма поцеловала его в щеку. Петр выпустил ее из объятий и заговорил. Вирджиния, ты, как всегда, прекрасна. Зачем тебе этот поход? Ты давно уже не ходишь за стену. Ведьма взглянула на меня и ответила, «Петр, мой милый, дело в Англии, да и ты знаешь, как я люблю новые места, а там я не была никогда». Петр посмотрел на меня, я застыл, как рядовой солдат перед генералом. Он потянул мне руку, и я пожал ее. а у нее мощная и жесткая, такие руки у людей, которые занимаются физической работой. Его голубые глаза смотрели так, что мне показалось, что этот здоровяк обладает способностью видеть меня насквозь. Он отпустил руку и сказал, Я позже вместе с Иславом приду к вам, и мы все обсудим. Петр с Вирджинией тепло попрощались, и мы разошлись. По саду мы прошли молча. В храме нас ждали Ксения и алекса В этот раз Ксения была в обтягивающих штанах, сделанных из блестящего материала под кожу, и в черной футболке с надписью «Трудное детство» и нарисованным кастетом. алекса была одета в черное длинное платье с капюшоном, на лице грим, и как только мы вошли в зал, она сразу его надела. Ксения сразу нас спросила, «Зачем вас князь вызывал?» Вирджиния с улыбкой ответила, «Ксюха, вот какая ты нетерпеливая, в поход мы завтра идем, и я иду, Алекса и твой папа идет с нами». Алекса посмотрела на нас, «Значит, пёт отец Алексы, интересно, может, он тоже читает мысли, поэтому так смотрел на меня». Девушка поставила на стол кружку, которую держала в руке и сказала, «Отец давно не ходил в походы?» «Он говорил, что староват для этого. Что его сейчас несет?» Вирджиния сел в свое любимое кресло ответила. «Вот он придет, и спросишь его». Ксения хихикнула. «Я сел на диван, и Ксюша сразу подала мне стакан с вином». Вирджиния тоже взяла со стола бокал и, посмотрел на меня, сказала. «Ты вином не увлекайся, отец. Алекс не любит этого дела». Я сделал глоток вина и погрузился в себя. «Идти, если судить, по карте километров 15, если не больше. Снаряжение нужно». «Мало ли какую гадость встретим на пути. Маршрут туда не проложен». К этому, если я правильно сориентировался, то Уордолаг, которого мы встретили по дороге в город, летел в сторону воинской части. «Блин, как же я скучаю по дому. В своем мире я был, может, и всего лишь пожарным, но я любил свою работу. Любил свою маленькую квартишку, пусть у меня нет друзей, пусть нет постоянной женщины».